Я помню только дух сосновый, удары дятла, тень и свет. Моряк, осматый и суровый, хожу по водам много лет. В амблее выглядываю в сушу, и для кого-то берегут татуированную душу и березовую весирку. В глуши морей, в лазури мрачной, в прибрежном дымном кабаке я помню свято стук прозрачный цветного дятла. сисники не позднее 1923 года